Глава 27. Арина. Платье нещадно натирала и жала везде, где только можно. Собиралась складками и впивалась в, м -м, скажем так, особо нежные части моего тела. Присланные Аркенусом швей подошли к вопросу со всей тщательностью, обмерив меня с ног до головы и пообещав выдать хотя бы часть гардероба уже на следующий день. Я еще помнится, обрадовалась, что ткани подобрали плотные. Ну и что, что многослойное. А сейчас безумно скучала по тонкому, полупрозрачному материалу. И плевать, что труселя видны. Мне стесняться нечего. «Уррр!» — привычно проворчал Марк, с интересом наблюдая, как я пытаюсь поправить подол платья, выглядящий как тесный жесткий футляр, в котором и перемещаться можно лишь мелкими шажочками. «Что, ур! «Это пачкать слюнями нельзя. Сковырнешь какой-то камушек с него, и все. Придется мне батрачить на него до конца жизни. И тебя батрачить заставлю. Привяжу к хвосту мокрую тряпку и пущу по коридорам бегать. Чем мне должность поломойки?» Пригрозила, рассматривая на поясе довольно крупный прозрачный камушек, сверкавший гранями. «Уф!» — фыркнул дракоша с опаской, на всякий случай отполз от меня чуть дальше, задев крепким тылом жалобно скрипнувший шкаф. Но я, не обращая уже на вредителя внимания, Разглядывала свое отражение в зеркале в полный рост и пыталась понять, нравится мне то, что вижу, или нет. Не спорю, выглядела красиво. Жемчужно-серое платье, вышитое серебристыми нитями, таинственно поблескивавшими драгоценными камнями, буквально облизывало фигуру, не открывая ничего лишнего, но и не оставляя особого простора для фантазии. Затянутая в жесткий корсет фигура манила даже меня заставляя буквально пожирать глазами. Но, черт возьми, я в этом одеянии могла только стоять. Еще и на голове скрутили из моих волос и сотни шпилек, что-то совсем уж невероятное. Если на моем пути попадется магнит, определенно к нему прилипну. Да что там магнит? Я всерьез опасалась, что неосторожно мотнув головой, потеряю равновесие и рухну под тяжестью этого железа. А мне еще и небольшую тиару пытались всунуть. Ради интереса подержала ее в руках и едва не выронила. «Там пару кило веса, точно говорю, так что наотрез отказалась надевать ее. Видимо, к тому моменту у меня было уже такое зверское выражение лица, что последняя девушка-помощница, ожидавшая своей очереди с какими-то баночками и кистями в руках, невнятно пискнула что-то о том, что я и так сказочно красивая и поспешила ретироваться, даже не предложила свои услуги визажиста. А может, ее испугал плотоядный взгляд Марка, заинтересованно наблюдавшего за всем этим. Да и ненароком выпавшая из рук баночка с пудрой молниеносно оказалась в его прожорливой пасте. Только и хрустнуло стекло, когда эта зараза хищно щелкнула зубами, нацелившись уже на румяна или что там еще было у девушки в руках. Пообещав Аркенусу изобразить принцессу с невыговариваемым именем, даже подумать не могла, какими проблемами это обернется. С того разговора в его спальне прошло уже три дня, и сегодня утром мы должны были наконец-то отправиться в гости к моим родственникам. Но казалось, будто уже пролетел месяц, как минимум. То Шантар, то Аркенус, то еще кто-то до того момента мне незнакомый проводили со мной беседы, рассказывая как можно больше и о Ваенгах, и о королевстве людей, и об этом мире в целом. Еще и спешно пытались натаскивать по этикету. Благо, Во многом он совпадал с тем, что и в моем мире, и частично я даже что-то знала уже. И все же, как-то не так себе представляло увлекательное приключение под названием «Изобрази принцессу». На память я никогда не жаловалась, если не считать зубодробительные имена и новые знания впитывала со всей тщательностью, но от обилия новой информации голова уже пухла. Еще и Марк везде ходил за мной как привязанный, и я понятия не имела, как ему объяснить, Что к ваингам взять с собой не могу. Как транспорт он еще маленький, а как питомец слишком большой. Все мои попытки сказать ему, что я уеду на пару дней, натыкались на непонимание в его глазах и грустно искулешь. Осторожный стук в дверь отвлек меня от мрачных мыслей. Ур! Нет, Марк, не думаю, что это принесли тебе еду. Ты жрал минут сорок назад, опровергла домыслы дракошика, с надеждой уставившегося на дверь. Ур! От прозвучавшей в этом рыке глубинной тоски сама едва не разрыдалась. Даже невольно шмыгнула носом. «Эта скотина еще и к моим эмоциям подключилась напрямую? Интересно, все драконы так делают или просто мне повезло? Все никак не спрошу у Аркенуса подробнее о моем воспитаннике». Глубоко вздохнув, отчего грудь едва не выпрыгнула из декольте, просеменила мелкими шажочками к двери, прокручивая в голове все то, что сейчас выскажу одному властелину. Открыв ее, уставилась злым взглядом на Оливе. Он, бедный, аж отшатнулся, оценив мое выражение лица, и поспешно опустил глаза. Сглотнул, глядя на мою грудь, позеленел еще сильнее и совсем низко нагнул голову, в качестве щита выставив перед собой серебристые туфли на небольшом устойчивом каблуке. И тебе привет! тяжело вздохнула, поняв, что мой суровый взгляд пропал в пустое. Парень. Осторожно приоткрыл глаза, которые успел зажмурить, на всякий случай, и поспешно кивнул. Так понимая, вместо приветствия. Император Аркенус уведомляет, что карета подана во двор. Выдал он с должной степенью почтения. «Круто. Значит, мы не порталом будем добираться. Шикарно. Спасибо, хоть не босиком. И где мои тапочки, когда они мне так нужны? Не отвечай. Это риторический вопрос. Ладно». «Туфли тоже он просил передать?» — уточнила, отобрав обувку. Покрутила в руках и признала довольно сносной. «Вот только в этом неудобном платье фикобуешься». С горем пополам, опираясь на дриада, всё же умудрилась втиснуться в них. А вот каблук оказался выше, чем мне показалось в первый момент. Пришлось вновь воспользоваться помощью Оливии, чтобы дойти до входной двери. В полной тишине, которую нарушали лишь от моих каблуков и тихое сопение Марка, пристроившегося позади нас. Ходить, конечно, в этих туфлях можно, все не настолько печально. Да и под платье подходили идеально, но по коридорам уже не побегаешь. Надеюсь, когда вот это все с представлением Ваенгом закончится, и я займу должность управляющей, мне дадут одежду поудобнее, иначе я тут не набегаюсь по этажам. Словно в подтверждение моим мыслям, еще и умудрилась споткнуться и наверняка упала бы, если бы Оливий меня вовремя не подхватил. О как! Из дряда бывает польза. А вот в тапочках я бы не споткнулась. Эх! Когда мы наконец-то вышли во двор замка, где сновала куча народу, большую часть которых я вообще видела впервые, к Аркенусу у меня скопился не один десяток вопросов. Вот только у кареты вместо него меня ожидал Шантар. Вау! Выглядишь просто умопомрачительно. Я даже завидую Аркенусу. — воскликнул он, на что я одарила его хмурым взглядом. «И в чем же выражается зависть? Тоже нужно, чтобы кто-то изобразил твою невесту?» Фыркнула насмешливо и оглянулась в надежде, что Аркенус все же где-то здесь. «Не самой же мне ехать к Ваенгам». Вот на этом мы точно не договаривались. «Да не, я просто... Зачем мне подставная невеста? Тут полно тех, кто не против укрепиться в этой роли. Еще мне подставной не хватало». Как раз затем и надо, чтобы мог спокойно спать с ними, ничего не обещая. Мол, все уже, помолвлен. Кстати, а мне сказали, что в замке девушек нет, зацепилась я за несоответствие, вновь развернувшись к нему. А, наверное, имелось в виду, что всяческих фрейлин и постоянных служанок нет. Всю работу выполняют слуги мужского пола. Но это не означает, что девушек совсем нет. Жителей замка частенько навещают их жены, сестры. Да и изредка приезжают представители королевств к Арку на прием. А можно поподробнее насчет твоего предложения изобразить мою невесту? Нак аж подался вперед, заинтересованно сверкнув глазами. Я ничего не предлагала. И вообще занята. изображая невесту Арка. Забыл? Кстати, где он? Я вновь обеспокоенно огляделась. А, точно. Он немного занят. Тебя будет сопровождать Оливий. А с Арком встретитесь уже там. «Не переживай. Дороги спокойные. Разбойников практически нет. Домчитесь да с ветерком», — поспешил заверить меня Шантар, в то время как мне совсем поплохело. «В каком смысле встретитесь там? Я же ничего не знаю». Прошипела уже практически в открытую паникуя. «Ну, что-то знаешь, мы тебя поднатаскали. Расслабься. Арк будет там к моменту, как вы прибудете. Беспокоиться не о чем. А Оливия тебя развлечет разговором в дороге». Я скептически покосилась на вновь позеленевшего оливку. Ну-ну. Что-то сомневаюсь, что он всю дорогу будет травить анекдоты или предложит перекинуться в картишки. Ладно уж, прорвемся. В конце концов, хотела же я себе настоящее приключение. Вот и настало время насладиться им.